Когда говорят пушки. Если бы не война, мы постепенно превратились бы в театр. Все шло к этому. И выбор репертуара, и его воплощение, и театральные режиссуры, и, наконец, мое упорное стремление. Утром 22 июня мы репетировали новую театральную программу с бодрым названием. напевая, шутя и играя. Ставил и оформлял эту программу человек с великолепным чувством юмора, прекрасный режиссер и прекрасный художник, остроумный писатель Николай Павлович Акимов. Те, кто знал Николая Павловича, смелого и принципиального, вспоминают его с неизменной мыслью о том, что мы очень обеднели, оставшись без этого замечательного мастера театральной комедии. Репетиция шла весело, мы смеялись, иронизировали друг над другом. Я же неизменно впадал в лирический тон, читая «Тройку» из «Мертвых душ» и постепенно переходя от нее к песне о последнем московском извозчике. «Ну, подружка верная, пру-старушка древняя, стань, Маруська, в стороне. Наши годы длинные, мы друзья старинные, ты верна, как прежде мне». Репетировали мы в летнем театре «Эрмитаж». И сквозь шум оркестра я улавливал, что в саду по радио говорят о чем-то очень важном. «Ну, мало ли что», — подумал я, — «еще успею узнать». Но в это время на сцену сбежал наш администратор. Он был бледен и почему-то заикался. «Товарищи», — сказал он, — «остановитесь». «Что такое?» — набросился я на него. «Почему вы мешаете репетировать?» А он только размахивает руками, не в силах одолеть свое волнение, и вдруг тихо, запинаясь, произносит «Война!» «Да что вы, с ума сошли?» — говорю я механически, а у самого внутри уже все холодеет. Немцы напали на нас. Мы выбежали в сад и услышали последние слова из репродуктора. «Наше дело правое!» Враг будет разбит, победа будет за нами. Волнению и испугу я отдавался недолго. Передо мной сразу встал вопрос, что делать? Напевать, шутить и играть было уже не ко времени. Что могут делать на войне артисты? Мы пели песни о родине, о счастье, о строительстве новой жизни. Мы провозгласили лозунг «Тот, кто с песней по жизни шагает», тот никогда и нигде не пропадет что мы должны петь теперь именно мы веселый эстрадный оркестр и как доказать действенность нашего лозунга бить врага бить врага бить врага эти слова стали рефреном нашей жизни с первых дней войны бей врага так будет называться наша первая военная программа решил я и с необыкновенной быстротой мы начали перестраивать еще незаконченное представление на новый лад. Но как перестраивать? Заменить все веселые и шутливые номера героическими и патетическими? Стать серьезными? Сейчас не время шутить. Но тут я вспомнил афоризм. Смех убивает. Тот, кто это сказал, был воистину мудрец. А сатирический смех — это действительно грозное оружие. Да и когда же, как не в тяжелые дни, больше всего нужна шутка? Итак, основная направленность нашей программы мне была ясна. Дело за репертуаром. Но где его взять? И тут я вспомнил, что буквально за несколько дней до войны поэт Осип Колычев принес мне стихи «Партизан Морозко». Затянулся папироской «Партизан Морозко». Был он храброго десятка, пулю звал касатка, И твердил он, в ус не дуя, хлопцам зачастую, «Ще той пуля не зрубылы, шобы нас убила!» Стихи мне и тогда очень понравились, А теперь казались просто находкой. В них было все, что нужно для военного времени. Оптимизм, призывы к борьбе, уничтожающая шутка. Они и стали основой нашей новой программы. Музыку к этим стихам написал композитор Евгений Жарковский. Сейчас те первые военные концерты вспоминаются с лирикой и юмором. Но тогда нам было не столь весело. Хотя... Идет концерт. Все на своих местах. Мы на сцене сада «Эрмитаж». Публика в зрительном зале. Испокон веков — это нерушимое, почти священное расположение взаимодействующих сил в искусстве. Если бы кто-нибудь мне сказал, что эта освещенная традициями стройность может поломаться, я бы воспринял это как досужий вымысел. Но вдруг воздушная тревога. И все мы бежим в бомбоубежище. И там сидим вместе, редком, на одних скамеечках, артисты и публика. Едва только от бега успокаивалось дыхание, начинались шутки и подтрунивание, кто как бежал, кто как спешил, кто как выглядел. Когда эти темы исчерпывались, наиболее нетерпеливые порывались выйти наружу, чтобы посмотреть, как там и что. Их, конечно, не пускали, но они все-таки прорывались. Глядя в небо и видя там вражеские самолеты, снова острили. впрочем Часто это был нервный смех возбуждения. Кончается налет, отбой, и мы возвращаемся в театр. Одни в зрительный зал, другие на сцену. И дружно продолжаем наше общее дело. Как быстро люди приноравливаются к самым невероятным переменам и условиям. Понемногу Москва пустела. Вовсю развертывалась эвакуация учреждений и предприятий. Театров тоже. Нас отправили в Свердловск. Теперь ни о какой театрализации, декорациях и световых эффектах не могло быть и речи. Требовалась портативность, надо было уметь работать на любой площадке, иногда просто на грузовой машине. Единственным специфическим атрибутом оформления в это время был микрофон. В военных условиях он необходим, ибо никаких резонансных раковин устраивать было некогда. Оснащенный одним только микрофоном, мы разъезжали теперь по самым разным местам и выступали на самых неожиданных эстрадах. После Свердловска нас направили в Сибирь, потом на Дальний Восток, а в 1942 году на Калининский фронт. Но теперь я уже был не просто Леонид Утесов, а Леонид Утесов с приставкой в афише «З -А р что означало «Заслуженный артист республики». Это звание присвоили мне в июне 1942 года. Готовясь к первой фронтовой поездке, мы долго думали, что выбрать из нашего репертуара. Одни советовали исполнять только боевые песни, другие исключительно лирические. На фронте мы поняли всю схоластичность этих споров, ибо почувствовали, как многообразен душевный мир человека на войне, самозабвенно слушали и боевые, и лирические песни, и классическую музыку. Одной из самых популярных наших военных программ оказалась «Богатырская фантазия». Это было своеобразное произведение исторического жанра, рассказывавшая о русской боевой славе, словами и мелодиями солдатских песен всех времен и веков. Тут были едва ли не впервые на эстраде в джазовой интерпретации представлены песни и солдат Петра I, в которых оживали картины Полтавской битвы, и неутомимость воинов Суворова, и Бородинское сражение, и стойкость гренадеров Кутузова, и отвага героев знаменитого Брусиловского прорыва, и такие еще памятные события Гражданской войны. В финале эти мелодии переходили в современные военные песни. «Если завтра война, вставай, страна огромная». В этой фантазии были использованы также фрагменты из музыки Бородина и Чайковского. Коллективный отзыв бойцов подтвердил их интерес к такой теме. Дорогой Леонид Осипович, богатырская фантазия еще и еще раз напомнила нам, что мы русские солдаты, хранители традиции великого древнего воинства. Недаром считается, что война — суровый и беспристрастный учитель. После первого же концерта я с необыкновенной остротой ощутил недостаточность того, что нами до сих пор было сделано. Не потому, что бойцы были недовольны. Нет, перед их мужественными сердцами, перед грандиозностью их подвига понимаешь, как мало сделал, как надо еще больше заботиться о совершенстве, чтобы представить искусство, достойное их внимания. Перед отъездом заботил нас и еще один вопрос. Вопрос костюмов. Мне казалось, что не правы те артисты, которые появляются перед бойцами, в обычной дорожной, якобы специально фронтовой одежде. Я потребовал от коллектива той же подтянутости, парадности и в костюме, и в поведении, той же аккуратности в гриме, что и на самых ответственных концертах. Даже под проливным дождем мы выступали в парадной одежде. Представление, в каких бы условиях оно ни проходило, должно быть праздником, а на фронте тем более. И что удивительно, в городских нормальных условиях, когда над сценой и зрительным залом крыша и над нами, как говорится, не каплит, без особых затруднений схватываешь простуду. Тут же, выступая под дождем и ветром, приезжая в день по двенадцать-шестнадцать часов, остаешься здоровым и удивительно работоспособным. Что значит подъем духа? Недаром же считается, что в наступающих армиях раны заживают быстрее. Итак, Калининский фронт летом 42-го года. Страшно ли нам было? Ну что врать? С непривычки. Конечно, мы попали на фронт в то время, когда шло наше наступление на Ржев. и когда немцы были уже отброшены на запад от Калинина. Бои были тяжелые, кровопролитные. После могучей артиллерийской подготовки техника не могла двинуться, дожди превратили землю в месиво. Невозможно забыть, как навстречу нам, когда мы ехали на двух грузовиках к фронту, бесконечным потоком шли машины с ранеными, а по обочинам дороги медленно, помогая друг другу, Брели в медсанбаты те, кто мог передвигаться самостоятельно. Перед отъездом на фронт в политуправление армии нас предупредили, что мы можем приближаться к линии фронта не более чем на 30 километров. Мы обещали. Но пока мы трое суток блуждали по военным дорогам в поисках своего политотдела, по фронту разнеслась весть о приезде нашего джаз-оркестра. И регулировщики движения на перекрестках фронтовых дорог уже приветственно махали нам флажками, хотя поначалу две наши грузовые машины встречали и пропускали с осмотрительностью и даже с недоверием. Как только в частях узнали, что прибыл наш оркестр, в штаб армии полетели просьбы о концертах на самых прифронтовых участках. Некоторые командиры так описали «Очень просим прислать джаз у Утесова для подъема бодрости духа среди бойцов. Как было не радоваться таким признанием в любви!» Получив предписание направиться в одну из дивизий на передовой, ребята мои расселись по конным повозкам. Я же водрузился на верховую лошадь. Мне и в детстве доводилось ездить верхом. С молодых лет я был неплохим конником. Любил это дело и не бросал его и в то время, о котором теперь рассказываю. Итак, я еду верхом к передовой линии. Немцы обстреливают дорогу из минометов, но съехать в сторону нет никакой возможности. Лошадь и так придет почти по брюху в грязи. Наконец я въезжаю на пригорок, с которого вода и грязь уже стекли. Делаю остановку, чтобы передохнуть, и прямо перед собой, невдалеке, вижу человеческую ногу. Она торчит из-за пригорка. Подъезжаю и вижу. Одна только нога в высоком шнурованном немецком ботинке и кусок серой суконной штанины. С непривычки от такого зрелища мурашки бегут по спине. Невольно оглядываюсь, боясь увидеть остальные части этого вояки. но Ничего не вижу. Наверное, они отлетели куда-то далеко. Я ехал и думал. Вот как странно. Я сам никогда не убил ни одного живого существа. Больше того, по сей день не понимаю охотников. Конечно, я не вегетарианец. Ем мясо, может быть, от того, что не задумываюсь, кто и как стал мясом. Хотя я рано научился хорошо стрелять и был призовым стрелком. но я никогда не стрелял в живое существо, будь то зверь или птица. То детское чувство жалости к соловью, посаженному в клетку, над которым я еще маленьким мальчиком рыдал на глазах у публики, никогда не проходило во мне. Позже на меня огромное впечатление произвел рассказ Мапасана, в котором охотник убивает утку, а селезень летит, над идущим охотником, как бы умоляя его, «Застрели и меня!» Только однажды я совершил убийство. Мне и моему другу и товарищу по работе Альберту Триллингу «Свердловский обком комсомола» подарил по мелкокалиберной винтовке в благодарность за концерты для местного комсомола. Альберт — заядлый охотник. Он был чудесный человек — Великолепный артист, но любил охоту и не понимал меня, когда я говорил ему, что не могу убить животное. И вот, получив подарок винтовки, мы во дворе небольшого домика, в котором снимали комнаты, устроили нечто вроде тира. Повесили консервные банки, бутылочки из-под лекарств. С расстояния 40-50 шагов мы должны были проделывать следующее. Я, скажем, разбиваю выстрелом бутылку. Остается висеть горлышко. Альберт должен попасть в горлышко. Один должен попасть в центр консервной банки, другое либо в то же отверстие, либо рядом, не далее пяти миллиметров. Потом все то же самое наоборот. Так мы и развлекались в один чудесный майский солнечный день. Вдруг на крышу нашего тира прилетел воробей. Прыгал и радовался весне, Не меньше нашего. Альберт нажал курок. Осечка. Кой черт заставил меня вскинуть винтовку к плечу и выстрелить? Воробей упал. Альберт с улыбкой полез на крышу и торжественно принес мне плод моей удачи. Мертвого воробья. Трудно передать мое огорчение. Несколько ночей я плохо спал. и просыпался от неприятных снов. То я видел нахохлившуюся воробьиную вдову, то осиротевших воробьят. Мне все почему-то казалось, что убитый мною воробей был кормильцем, отцом семейства. Сколько лет прошло, а я и сейчас не люблю вспоминать эту историю. Но вот теперь я еду по полю боя. Я только что видел оторванную ногу, и совсем другие чувства теснятся в моей груди. И я уверен, врага фашиста я убил бы, не задумываясь. Я отправляюсь дальше по указанному мне ориентиру, по линии связи, красный провод который хорошо виден, так что заблудиться просто невозможно. И благополучно добираюсь до дивизии. Через полтора часа прибывает и моя команда. А тут уже все готово к концерту. построенная эстрада и даже две удобные комнатки для артистов. Начинаем концерт. Наши зрители сидят на земле, прикрываясь для маскировки зелеными ветками. Мы поем, играем, рассказываем веселые истории, и каждая шутка принимается с энтузиазмом и заразительным смехом. таким дружным, словно он рождается по команде. Концерт заканчивается благополучно, хотя иногда в мелодию оркестра вмешивается гул немецких бомбардировщиков. И под конец наши зрители так восторженно и от души кричат «Спасибо!», что как-то даже неудобно заканчивать концерт. Хочется петь еще и еще. Но не бывает такого концерта, который бы не кончался. Командир дивизии, полковник, приглашает меня в блиндаж, закусить, чем Бог послал. За столом полковник говорит. «Вот товарищ Утесов, у него густой украинский акцент. Есть приказ Верховного командования водку давать только тем частям, которые хорошо воюют. Вот у меня, пожалуйста, есть». а у моего соседа ни капли не найдете. Он достает из-под стола бутылку. Мы выпиваем по маленькой. Я возвращаюсь на своей коняге обратно, и мне кажется, что она уж очень меня раскачивает. Благополучно пребываю в разрушенную деревню, где мы базируемся, и на следующий день получаю предписание ехать в соседнюю часть. Все происходит так же. Концерт, восторженный прием, приглашение в блиндаж. Мы сидим с полковником, который с густым грузинским акцентом говорит. «Вы знаете, товарищ Утесов, есть приказ Верховного командования спиртное выдавать только тем частям, которые хорошо воюют. У меня вы найдете сколько угодно, а вот у моего соседа и капли нет». «Ну, как же я говорю?» Я был там вчера, мы хорошо выпили, а сколько еще осталось? Вот хитрец, это же у него еще старые запасы. Я опять еду домой, и опять моя коняга почему-то сильно вихляет всеми своими частями.